Значит, не вовремя, момент неподходящий, подходящий, подходящий. Ведь именно сейчас, сегодня, делают они свой первый шаг по дороге счастья. Вот и надо помочь, чтобы не сбились с этой дороги, не споткнулись. А потому нужны лекции, но тактичные, деликатные, умные. Взять верную тональность. И ни одной фальшивой ноты. Не спугнуть светлого чувства. Не разубеждать — все равно не поверят. Не омрачать веры и надежды. Конечно, у вас все будет хорошо, но обратить внимание бывает и по-другому. Заканчивая разговор, лектор обычно спрашивает. Есть вопросы? Нет вопросов. Пока нет, но они будут, будут обязательно, потому что жизнь рано или поздно покажет свой строптивый характер. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Что же, теперь молодость знает, и если... стучаться в дом ссоры и обиды, они, сегодняшние молодожены, знают, в любой ситуации можно найти путь к примирению, к счастью. Они знают, им всегда поможет консультация в Москве на Пятницкой улице. Это для москвичей. А как же быть жителем других городов? Что делать в минуту жизни трудную? Куда обратиться за советом? Отвечу, тоже в консультацию. Их сейчас в стране уже немало. В Литве кабинеты психогигиены и семейных отношений открылись сначала в Вильнюсе и Каунасе. Первое время там работали только врачи, потом и психологи. Вскоре такие кабинеты появились в Клайпеде, Шауляе, Поневежесе. В 1985 году кабинеты республики приняли около 30 тысяч человек. Примерно в 80% случаев удалось сохранить семью, рассказывает главный невропатолог Литвы, Создатель этих кабинетов — вас Грязицкос. Диагноз обычно поставить нетрудно. Деадаптация взаимоотношений. Варианты, конечно, разные, а суть одна. Вместо того, чтобы приспособиться друг к другу, каждый старается переделать своего спутника «стань таким, как я хочу». В подобной ситуации рассчитывать на успех ей в самом деле не приходится. Обычный вроде бы кабинет, но оказывается, чтобы прийти сюда, не надо записываться в регистратуре, не надо называть фамилии, адреса. Историю болезни заведут потом, когда она значит лечение, и храниться она будет здесь же в кабинете. Не только потому, чтобы скрыть диагноз от посторонних глаз. В общей регистратуре, если больной не обращается к врачу в течение нескольких лет, карточка сдается в архив. Потребуется, заведем новую. Здесь же история болезни нужна, пока существует данная семья. Проследить динамику. Кризисные ситуации... Могут повторяться, менять очертания, опыт предшествующих лет и поможет определить болевые точки. Трудный разговор. Впрочем, легких тут, по-моему, не бывает. Главное найти камень преткновения, понять, как быстрее, безопаснее убрать этот камень с дороги. Вот мужчина жалуется, что семейная жизнь стала нестерпимой. Какое принять решение? Вновь записать на прием, вернее, на беседу,